Андрон Таранов «Прекрасная лилу» и сотый пост блогера Таранова. Читает Елена Коростенская. Вечер пятницы, маленькое счастье. Скромный рай с ощущением того, что душе дана двухсторонняя индульгенция. И работы в ближайшем будущем не предвидится, и домой спешить не надо. Нет забот, нет тревог. Пол-литра крафтового пива уже внутри. еще две бутылки на подходе. Можно сидеть за стойкой этого уютного бара и непринужденно наблюдать за посетителями и обслугой. Хилые бородатые бармены-хипстеры, симпатичные молодые официантки и разномастная компании гостей этого заведения сегодня отешили взгляд блогера Таранова, который, абстрагировавшись от всех тягот и лишений внешнего мира, пребывал в легком кумаре покоя и умиротворения. С возрастом он хорошо понял, что бессмысленно строить из себя того, кем ты не являешься, стремиться туда, куда тебе и не надо». Волноваться и сожалеть по любому поводу, а тем более безоново. Приятно плыть по течению, лишь наблюдая и делая выводы. Любите наблюдать за людьми? Женский голос. Не громкий, но и не тихий. Не высокий, но и не низкий. Не сказать, что приятный, но и не раздражающий. Заставил Таранова, если не вздрогнуть, то решительно вынырнуть из вязкого марева безмятежного спокойствия. Он обернулся в полоборота и увидел, что за барную стойку слева от него присела молодая женщина. Впрочем, может, и не молодая. На вид ей было лет 25-28. Стройна, грациозна достаточно целомудренном длинном платье темных тонов, с копной вьющихся рыжих волос, с бледной кожей и ярко накрашенными губами, с блестящими зелеными глазами. И именно ее глаза удивили Таранова. Он прекрасно знал, какие глаза у молодых девушек. Лёгкие, наивные, широко открытые на эту еще не познанную жизнь. Они как новая пустая флешка, которая забита только на 10%. У этой же дамы был иной взгляд. Она пристально и понимающе смотрела на Таранова. Ее глаза с легкой поволокой, чуть прищуренные и ироничные, казалось, вот-вот и заворожат его. «Не без этого», – слегка поперхнувшись, ответил он. Таранов долгое время жил под девизом слабоумии и отвага». Но вот перед незнакомыми красивыми женщинами обычно «терялся». «И как распоряжаетесь своей дивной коллекцией образов и историй?» «Не то в шутку, не то всерьез», — спросила она. Таранов, распечатавший вторую бутылку, отпил два глотка. Легкий хмель, высокая плотность, пять с половиной градусов алкоголя, приятная горечь с еле заметными елово-апельсиновыми нотками, долгая послевкусие. «Всё, как доктор прописал». Я, Фруйлен консервирую свои наблюдения и выводы, а затем бросаю их в пучину забвения. Звонкий смех обнажил дворя ее её безупречно белых зубов. «А ты, Таранов!» Она сделала акцент сначала на слове «ты», а затем на этих последних двух буквах. «А ты, Таранов!» «Лгунишка, ты блогер, и не из самых последних». Сказать, что Таранов был выбит из колеи, значит ничего не сказать. Его блогерский псевдоним, широко известный в самых узких инетовских кругах, был совершенно неизвестен в реальном мире. «Сука! Вычислили! Ну кто? И зачем?» Теперь уже он пристально смотрел на свою рыжую соседку. Естественно, она успела прочитать на лице Таранова всю гамму чувств, которые галопом пробежали по нему. Недоумение, удивление, досада. И, возможно, даже страх. Ни их Таранов, их Файзи Фася Пупкин. Попытался перенести он все в шутку, но, видимо, шутка на этот раз показалась Рыжуле не смешной. «Нет, Таранов!» Она опять зафарчала на последних буквах. «Мы все знаем о тебе». Вот теперь Таранов реально забеспокоился. «Кто это мы и зачем этим нам о нем что-то знать? Да еще не что-то, а все!» Ребята из благосферы решили разыграть. Сомнительно. Желание такое вполне возможно, но вот реализовать его непросто. ФСБшники или элементы план гонят. Так невелика пташка, что с меня взять? Но больше и некому. Он нагляделся. В баре не было знакомых ему открытых блогеров и блогересс. Отсутствовали мужчины с холодной головой и горячим сердцем, да и спецназ на штурм не шел. Ну, а тогда кто же? Подумал он, а вслух произнес Ну, если я этот самый Таранов, теперь, уже издевательски передразнивая ее, он сам зафырчал. То кто же ты сама, о, девица, о красавица? Девица-красавица в это время заказала у бармена бутылку темного ирландского «Эля». Щелчком открутила крышку и звонко чокнулась с бутылкой Таранова. «Я – служительница демиурга». Таранов машинально отпил большой глоток из своей бутылки. Точняк, церковники на что-то обиделись. «Эти гниды злопамятливые!» А вслух произнес. «Неисповедимы пути господни!» Девица улыбнулась, как показалось ему дежурной улыбкой. «Нет, мы не из этих, и даже наоборот!» Таранов удивился еще больше, хотя, кажется, куда еще больше. «Масоны? Сатанисты?» Рыжая притворно нахмурилась. «Нет!» Даже если убрать все их нелепые ритуалы, все равно это не то. Таранов потихоньку начал приходить в себя. Итак, это реальная секта. И эта секта знает, кто он, следит за ним. И значит, что-то от него хочет. Так, так, дадим слово даме. Пусть все и рассказывает. Ну, красотуля. Сказала А, говори Б, кто такие вы и чем я вам интересен? Ржуля улыбнулась и, похоже, теперь от души. Слушай, Таранов, мы служители истинного Создателя, мы его часть. Мы стараемся жить так, чтобы души не загрязнились и не отравились грехами этого мира, а вернулись бы к нашему демиургу в белоснежных одеждах. «Ага», – жестко прервал ее Таранов. «А тех, кто с этим не согласен, надлежит сжечь». «Где-то я уже это слышал». «Нет! Нет же! Все религии темы плохи, что, когда чувствуют свою силу, становятся абсолютным злом. Мы же оказываем влияние на общество незаметно» без костров инквизиции, крестовых походов и религиозных войн. Мы меняем мир, и никто не подозревает о наших методах». «Так чем же такую всесильную организацию заинтересовала моя скромная персона?» Тарана уже почти весело захрустел чипсами. «Скромность сия зело есть украшение». «Пью за твои творческие способности!» Рыжеволосая еще раз ударила своей бутылкой по бутылке Таранова. «Кстати, меня зовут Лилу». «Расчудесно!» – отметил Таранов. «Теперь, когда мы познакомились, можно и на брудершафт выпить. Я так понимаю, мы на одной стороне тарелки. Возможно» но только если ты перестанешь делать ошибку за ошибкой». Таранов нахмурился. Тарановые ошибки – это несовместимое понятие. Не скажу, что я безупречен, но близко к этому». Лилу изящным указательным пальцем правой руки несколько раз поводила из стороны в сторону. «Нет, хотя помыслы твои чисты, ты круто ошибаешься». И выносишь свои ошибки в массы. А вот это уже нехорошо. И это надлежит прекратить. Что именно нехорошо? И что надо прекратить? И надо ли? Таранов начинал злиться. Он всегда злился, когда чего-то не понимал. Вот смотри. Например, ты критикуешь церковь. Говоришь, что в ней нет ничего святого что лучше бы ее совсем не было. Да, это так. Но что ты получишь, уничтожив ее? Более свободное общество. Нет, не так. Святое место пусто не бывает. Придет новая вера. Возможно, более безумная, нежели эта, которая своими культами и пустыми обрядами принесет еще больше жертв. А мы уже 200 лет держим современную религию как посмешище. Мы превратили их в храмы в коммерческие ларьки. Мы почти освободили разум их адептов от всех этих фантастических сказок. Религия перестала быть опиумом для народа. Теперь это безвредная и беспонтовая кока-кола. Шипит, но не кусает. «А ты, тебе подобные, стремитесь вбить в крышку гроба последний гвоздь!» Таранов развел руками. «Ну, удивило, с этой точки зрения я на мир не глядел!» «А что еще? Ты негодуешь на то, что маркетологи испортили этот мир, что вместо качественных вещей создаются дешевки!» которые постоянно ломаются и требуют все новых и новых покупок. Так? Совершенно так. Современный маркетинг есть зло. А по нашей концепции это добро. Ну-ка попробуй обосновать с нашей точки зрения. Лилу ободряюще кивнула. У тебя получится. Тарана в минутку соображала, затем все же решился. Значит, если вещь создана с умом, то прослужит много-много лет, и человек может прикипеть к ней душой. Такие вещи могут завладеть сознанием, а если вещи постоянно ломаются, то человек понимает, что ничто не вечно под луной и задумывается о действительно важном. Рыжеволосая Лилу с воодушевлением захлопала в ладоши. Вот. Поэтому мы и внедрили во все ведущие корпорации своих людей. Институт маркетинга – это наше недавнее изобретение. И 30 лет не прошло с начала реализации идеи. С каждым годом вещи служат людям все меньше и все хуже. И это только начало. Погоди, не гони. Тарано уже входил в раж. А 80 разводов на 100 браков – это чтобы друг к другу не привыкать. А эпидемия спида, наркота, пальмовое масло и рак – чтобы качество жизни ухудшить. Быстрее сдохнуть и в рай. Теперь уже нахмурилась зеленоглазая Лилу. Два бриллианта ее прекрасных глаз засверкали гневом. Но тут же буря покинула берега ее очей. Да, она умела владеть собой. Прошу прощения, не в рай, а к демиургу. Но в целом ты все понял верно. Ничего качественного, ничего хорошего. Вместо музыки убогие негритянские пляски. В фильмах насмешки над мещанством. Вспомни лорд оф the рингс. «Моя прелесть!» Таранов аж заверещал. «Да вы больные люди!» «Вас лечить надо!» Размахивая руками, он даже снес свою недопитую пивную бутылку. Та отлетела на несколько метров и с глухим звоном разбилась о пол. Худосочный бармен с неодобрением посмотрел на Таранова. Гости бара притихли, ожидая ссоры или драки. Лилу осторожно поднесла указательный палец к губам. Я понимаю, что такая постановка вопроса для тебя слишком неожиданна, и к ней надо привыкнуть. У тебя есть время. Подумай, поразмышляй. Время — ничто, душа вечна, и мы умеем ждать. Переходи на нашу сторону. Только у нас есть истинное спасение и самые вкусные печеньки. Как созреешь, я найду тебя. Таранов машинально окивая, отвлекся, принося свои извинения бармену, принимавшемуся убирать стекло с пола. А когда обернулся к Лилу, ее и след простыл. Он заказал третью бутылку пива. Машинально почти залпом выпил ее, уже не чувствуя вкуса, и подумал. «Ну вот, есть материал для юбилейного сотого поста в Жешке, и выдумывать ничего не надо». Так еще и не поверят. Конец рассказа. Читала Елена Коростенская.